Кажется, двадцать третьего октября рано. Бьют поход. Шапсуги грозно скликаются по вершинам. Быть горячей схватки. И я рад этому. Сегодня я бодр и весел необыкновенно. Луч утра стопил долой сердца весь свинец горя. Рука сама хватается за шашку. Вид чудо. Заря перебросила уже розовый шарф свой с плеча на плечо горы. А котёл ущелья, в котором таится наш стан, чую ещё тёмин и дымин. Люди бродит как тени по туманному берегу Стикса. Обнажённые деревья будто вылезают из трещин, в которых спали ночи. Теснина, кажется, хочет задавить нас в объятиях Уча цивиликаны уперлись грудь с грудью в плитных латах, заржавленных веками. Спустили на нас сердитую реку, завалили все тропки обломками, набили частокол дремучего леса. И всё это в здор для русского. Захотели и притоптали стемнины в широкую дорогу. Накинули мосты на пропасти. Из хребта на хребет, с дива на дива пойдем, полетим на пробой. Догоним мы эти вершины, не спрятаться им в облаках. Мы сами будем сегодня второй раз в гостях у неба. Никогда еще с таким томлением не ждал я битвы, как теперь. Кажется, за этим хребтом ждет меня Лилия на условное свидание. Кажется, я куплю её взаимность моейю кровью. Чего ж медлит? Что ж не ревут и не прядают по скалам нашей горной единороги? Пора, пора! Страстно хочу я кинуться в пыл схватки. Только её обоятельный вихрь может сравниться с упоением любви. Были минуты, когда изнемогая от полноты счастья, пролинув устами к груди прекрасной невольно роптал я теперь бы сладко умереть сладко умереть и на груди славы умереть теперь же в этот миг лил то была песня лебедя его желание разразилось над ним его судьбою он был убит убит наповал И в самое сердце его тайны легли с ним в гроб. Немногие цветки из венка его мечтаний отдаю я свету. Пусть обрывает их злословие или участье лилей. Не для друзей, не для врагов не покажу я остального. Любовь и ненависть были ему равны гибельны в жизни. Зачем же я брошу в их тревоги волнение пламять строго. А сколько ума, сколько познания насыпано там, какую тёплую любовь к человечеству, всё это согрето. Но пусть всё это не имело бы никакой цены три словесного богатства человека. Его действительный быт был лучшим его творением. Душа общества в весёлую пору Он не покидал изголовья больного товарища. Не спал ночей, ухаживал за ним, как нежная мать, сносил все причуды, как самый покорный служка. Его рука и кошелёк были открыты для каждого. Никто не удалялся от его порога с тяжёлым словом нет. Кто вернее его служил государю словом и делом? Кто бывал впереди его, в жаркой битве. Одним словом, кто был достойнее назваться человеком и кто носил это имя с большим благородством. И мы схоронили юношу, возвратясь в Г.Н., схоронили в чужую землю, в виду гор, на самом берегу Чёрного моря. Кровью залилось моё сердце, Когда священник бросил горсть земли на гроб его, когда и моя горсть глухим прощанием отозвалась из могилы. Земля поглотила своё лучшее украшение и тихо сомкнула уста. Всё кончилось. Всё уж было пусто, когда я очнулся от бесслёзных рыданий над могилой достойного друга. Только море шумело, только ветер Он носил к небу струйки фимиама, скадило вместе с облаком порохового дыма от почётной стрельбы. Вот жизнь и смерть его, подумал я.